переехал в дешевую мастерскую и стал питаться на завтрак колбасой, а на обед Фарони. Фарони, наделенный артистической душой, кормил в кредит многих художников и поэтов, и иногда Кернеру удавалось продать картину. Тогда он покупал новый ковер, кольцо и дюжину галстков, а также уплачивал фароне два доллара в счет долга. Как-то вечером Кернер пригласил меня отобедать с ним и с его девушкой,